Глава тридцать первая После этого удара на дворе наступила гробовая тишина. Я не пыталась подняться, так и замерла, отвернувшись к воротам и закрыв глаза. Следовало бы закричать, чтобы усилить эффект. Но удар был настолько внезапным, что я не успела издать ни звука. Я глубоко дышала, успокаивая нервы. Парни за столом, свидетели этой безобразной сцены и даже Данте, вытеснились из моего сознания. Я погрузилась в глубину, где прятался огонь. «Мне нужно, чтобы ты оставался незаметным. Помоги мне в этом. Сегодня. Хорошо?» В ответ огонь наполнил мои конечности еще большей силой. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем лепить кулаком по морде Данте. «Выпусти его, милая!» — раздался за спиной голос Данте. «Ты же знаешь, что хочешь этого!» Я приняла плаксивый вид, хоть в глазах и не было ни капли влаги. и отвела жар от лица, словно эластичную маску. Граница жара оставалась у основании черепа в ожидании, пока я освобожу огонь и позволю ему засветиться в глазах. Но если это случится, я проиграю. «Отпусти меня», — захныкала я. Мне противен был сам звук моего голоса, слабый и умоляющий. Я чувствовала, что это неправильно. Ведь в моем распоряжении имелось только силы. Я снизу вверх взглянула на Данте и вытянула руку, словно защищаясь. «Прошу, перестань, я не знаю, чего ты от меня хочешь!» Данте с отвращением хмыкнул. «Хватит притворство, Сексони! Не заставляй бить тебя снова!» Я украдкой взглянула на парней за столом. Они явно не понимали сути действий своего главаря. Все выглядели растерянными. Двое перешептывались. Данте занес ногу, и я приготовилась к худшему. Закрыла глаза и съежилась вокруг огня, напрягая каждый мускул. Когда его нога пнула меня в горло так, что я отлетела назад, я едва это почувствовала. Больше боли причинил взрыв внутри меня, а шея лишь слегка заныла. Мне казалось, что огонь тонкими спицами пронизывает каждую клеточку моего тела. Я не могла вдохнуть. Закашлялась и подавилась при попытке втянуть в легкий воздух. Удар развернул меня, и я упал на живот. Замерла, хватая губами воздух. И отпустила эластичную маску, и жар метнулся в глаза. Они затвердели и раскалились. я сейчас в лицо Данте, все увидели бы, что они как мерцающие угли. Послышались голоса двух парней. Они выдали словесной очереди на итальянском. Судя по тону, были расстроены, если не возмущены. Кажется, они обращались к Данте, потому что он что-то ответил одному и второму, а затем обратился ко мне на английском. «Ты же можешь, сексани! «Можешь остановить меня», — сказал он. «Тебе силы в тысячу раз больше, чем требуется, чтобы это остановить. Ты просто притворяешься. Еще пара хорошо взвешенных ударов, и ты взорвешься, как фейерверк». Не открывая глаз, я тихонько застонала и свернулась в позу эмбриона. Меня начало трясти. Сила перетекала в конечности. «Сколько еще мне удастся ее усмирять? Надо найти какой-то способ выбраться». Мысли неслись галопом, но сохранять ясность ума было трудно. Самоконтроля хватало на позу, свернувшись в клубок, и неподвижность. Тело закипало от мощи огня. Это проверка. Не справишься сейчас, никогда не научишься контролировать свою силу. Я повторяла эти слова как мантру, прижала колени к животу и обхватила руками голову. Дрожь усиливалась, зубы выбивали дробь. С каждым вздохом вырывались рыдания. Тело норовело распрямиться, вскочить и принять бой, и мне приходилось его обуздывать с помощью глубокого, осознанного дыхания. Ножки стульев заскрипели по камню, зазвучали сердитые голоса. Я приоткрыла глаза и украдкой взглянула из-под руки. Те двое, что минуту назад выражали свое недовольство, вскочили. Показывая на меня, они что-то довольно гневно выговаривали Данте. Тот принялся огрызаться. Тогда парни один за другим вскрылись внутри виллы. Оставшиеся смотрели на меня. Один даже встал и сделал пару шагов в мою сторону. Я зажмурилась. Данте заговорил снова, и в голосе его слышалось напряжение. Он подошел ближе. Рука его легла мне под локоть. Он пытался отвести ее от моего лица. — Ты ведешь себя глупо, — прошипел он. — Просто покажи им свои глаза, и все закончится. Я не смогла сдержаться. Огонь сдетонировал в плече, и локоть ответил резким ударом, бог весть как отыскав подходящую мишень. Похоже, угодил он Данте прямиком в солнечное сплетение, потому что я услышала свист выходящего из его горла воздуха и рвотные позывы. Голоса свидетелей зазвучали громче. Парни загомонили, перекрикивая друг друга. «Кажется, кто-то подбадривал меня». Несколько раз прозвучало мое имя. Другие голоса звучали сердито. Я зажмурилась и притянула локоть к себе, мысленно выругавшись. Звуки рвотных позывов стихли. За ними последовал нервный смех. «Вот так!» — прошипел Данте. «Теперь сделай это снова, но используй воплощение. Покажи им, из чего ты сделано. Я слышала, как Данте, пошатываясь, встает на ноги, как что-то бормочет, но, похоже, его объяснения не удовлетворяют парней. Их голоса звучат резче и громче, хотя, судя по всему, Они вылезли из-за стола и отошли подальше. Я, просто умирая от желания увидеть, что происходит, зажмурилась еще крепче и свернулась еще плотнее. Мои руки и ноги больше не состояли из обычной плоти и крови. Они стали чехлами, в которых таились тугие спирали энергии. Мне пока удавалось не дать им вырваться, удержать стремящиеся наружу огненные шары. Я сжалась в ожидании следующего удара, Но когда снова услышала голос Данте, поняла, что он доносится издалека. Скорее всего, из дома. Я приоткрыла один глаз и с изумлением увидела, что осталась в патио одна. Это произошло так внезапно? Теперь гомонили на вилле. Данта что-то кричал, ему отвечали яростно и резко. Медленно, неуклюже я подняла голову. Посмотрела на дверь патио, ожидая, что в любую секунду появится Данте с бейсбольной битой или ножом в руках. Или с чем-нибудь и того похлеще. Но на пороге появилась тревожная Федя. Она, стремглав, побежала ко мне. Мой Бог, твои глаза! воскликнула она, опускаясь передо мной на колени. Положила руку мне на спину. Я ждала, что сейчас она отдернет руку, обжегшись, о жар моего тела. Ты в порядке, парни, у переднего входа ссорится. Она говорила удивленно: Да что это сделала, сработала, но тебе лучше уходить как можно скорее. Дан, ты вернется в любую секунду. Выглядишь ты устрашающе. Я попыталась шевельнуться, но мой позвоночник словно заклинило. Даже челюсть напоминала раскаленный камень. Кипящий жар внутри требовал выхода, и я боялась двигаться, готовая взорваться, как бомба. Я пыталась попросить Федди отойти в сторону, но слова еле долетали из-за зубов. «Отойди в сторону!» — процедила я, сжимая челюсти. Она поднялась и попятилась. «Куда отойти? Что ты собираешься делать?» — запаниковала она и побежала через сад к Вилле. Взгляд мой упал на бассейн, единственное место, куда я могла добраться. Не разжимая рук и ног, я откатилась по камням к краю бассейна. Выглядело я, должно быть, смешно. Как раз в тот момент, как я балансировала на самом краю, Данте снова появился в дверях. Я со всплеском шлепнулась в бассейн, раскрыла сжатый в комок тело и выпустила всю накопленную внутри энергию на дно водоема. Две яркие вспышки озарили воду. Бах-бах! Поцарившуюся тишину взорвали два громких резких звука. Мое тело мгновенно расслабилось, прошли дрожь и одеревенение конечностей. Я нащупала дно бассейна ступнями и встала, вынырнув на поверхность. Запрокинула голову, и вода полилась вниз по лицу и волосам. Шея ныла, и правая сторона лица стала чувствительнее обычного к прикосновениям, но в целом я снова чувствовала себя в норме. Я огляделась в поисках Данте и Федди. Моя подруга высунула голову из дверного проема. Данте медленно поднимался на ноги. Дверь патио взорвалась, и теперь повсюду валялось битое стекло. Под ногами послышался звук булькающей воды. Дно бассейна раскололось посередине, вода медленно уходила в землю. Федди вышла из дверного проема, прикрыв рот рукой. Глаза у нее расширились. Данте встал на ноги, вытряхивая стекло из волос. Он взглянул на меня, и я заметила, что выражение его глаз изменилось. В них светилась решимость и горечь. Он переводил взгляд с меня на бассейн и назад. «Это было очень глупо», — бросил он.